Глава тринадцатая, в которой все ходят вокруг да около. «Вот бысик у тебя какой-то просто приятель на аудиенциях, и стой тебе ее устроить. С этим возникает ощущение, что я просто какой-то распорядитель в доме свиданий, елки-палки. С черным властелином, — уточнил я, — тем, который на черном троне сидит». «Черный ямайский ром пьет и черной икрой его закусывает?» «Насчет икры и рома не знаю, а трон, наверное, есть», ответил мастер-стрекоз, «но да тебе виднее». «Откуда?» — устало вздохнул я. «Слушай, делать подобные выводы лишь на том основании, что мне пару раз повезло ухватить удачу за хвост, как минимум нелогично». «Это игра, дорогой ты мой человек, тут время от времени кому-то довезет, и по той же самой причине фортуна здесь периодически дает потрогать свою сисечку не тому, кому стоило бы, то есть не самому достойному, трудолюбивому и целеустремленному, а просто везучему». «Даже не буду спорить с этим утверждением», — кивнул мой собеседник, — «Хотя тебя в такие недостойные я бы заносить не стал. Согласен, ты время от времени поражаешь меня нелогичностью своих поступков, да и не только меня, между прочим. Вон ведьма скоро и впрямь седой станет из-за твоих закидонов. Хочешь, скажу, как она тебя называет в приватных беседах с ближним кругом?» «Хутырком», — предположил я, «или как похлеще». «Почти», — усмехнулся мастер, — долбаным психом, и это самое мягкое из ее выражений. ведь не врет, наверняка так и есть. Уверен, дай ведьме волю, она бы меня живьем похоронила, что здесь, что в реальном мире. Сколько я из нее крови выпил за последние месяцы. Но, с другой стороны, она же сама втащила на свои плечи крест с моим именем. Никто ее не заставлял это делать». так что нечего теперь жаловаться на жизнь. «Но несмотря на всю эту нелогичность вроде квеста на социальный клан или максимально хаотичного набора рекрутов, ты крайне шустро карабкаешься вверх по рейтинговой лестнице, Хейген, и это на простое везение не спишешь», — продолжил глава воинов света. «Я сейчас не про сводные статистические таблицы говорю, как ты понимаешь». Твое имя в темах на форуме мелькает все чаще, в твоей резиденции постоянно ошивается куча зевак, а также тех, кто хочет стать рекрутом клана Ленслохин. Да он сам посмотри, какая толкотня во дворе! Готов поспорить на что угодно, до той поры, пока ты не заявился сюда, в этот замок никто даже носа не совал». «Просто потому, что тут делать нечего. Ну, разве на суровых гельтов глядеть? Случайность? Да как бы не так. Больше скажу, не удивлюсь, если в самом скором времени статья о тебе появится в вестнике Файрола, а? Как думаешь, появится?» а ведь неприятная у него улыбка, такая, что прямо возникает желание по зубам дать, чтобы ее с лица стереть». И это при том, что я человек по своей сути не очень агрессивный. «В душе не волоку», — пожал плечами я. «Но хрен знает, может и да. Когда принцу имя давали, тут большую гулянку по этому поводу устраивали. Есть у местных подобная традиция. Да ты и сам помнишь, чего я рассказываю». «Помню», — подтвердил мастер-стрекоз. «Так вот». Приходила на него журналистка-известника, лысая, как коленка из серегой в носу, со мной в том числе разговаривала, а у журналистов, равно как у художников и артистов, непонятно, что в башке происходит, у них нейронные связи в мозгу по-другому работают, не так, как у нормальных людей, она тогда ничего не написала, а потом возьмет да и тиснет статейку, почему нет? «Ну да и ладно». «Покивал мастер-стрекоз. Пока забыли. Так что насчет серых пустошей? Смотаемся туда-обратно. Трансфер за мой счет. Врет или нет? Просто если нет, то выходит, помимо тех путей, что были использованы ранее, есть еще какие-то мне неизвестные». «Нет, ясно, что всего знать невозможно, особенно тут и в виртуальном мире. Но и серые пустоши не то место, куда всякий попасть может. Не могут туда ввести десятки дорог. Закрытая территория-то... Опять же, он ведь и про обратно говорит. Это даже сложнее, чем туда. В прошлый раз билет на Большую Землю мне, ой, как недешево обошелся!» С другой стороны, если я нашел от норок, который ведет на территорию тьмы, то и мастер стрекоз мог. А почему нет? Хотя, опять-таки, сразу и туда, и оттуда. Слишком кучеряво даже для такого крученого типа, как он. Если только ему не помогли извне. Выходит, у Костика еще одна крыса среди подчиненных сидит. Просто такую штуку можно организовать исключительно при наличии доступа к исходному материалу и умении с ним работать, на это под силу только его технарям. Ни один балабол, сидящий в просторных кабинетах, на такое не способен. Бумажки сотнями писать, а потом их по коридорам носить – это да, это про них. Но открыть дорогу на серые пустоши да так, чтобы никто об этом не проведал? Да ну, абсурд! Бедный, бедный Костик! Если я прав, его теперь точно в дурку запакуют. Не выдержит он подобного удара. Да ладно он, как бы игре в целом не заплохело. Просто если это братья с такой скоростью будет покидать здание, то скоро в кабинете, где всегда пахнет носками и чипсами, никого не останется. Вот тогда добра не жди. Накроется игра тазом. А мастер-стрекоз доволен, доволен, стоит напротив, зубы сушит на меня, смотрит хитро, с прищуром, словно знает, о чем думаю. «Хм, я бы еще и в глаз ему саданул, пожалуй, для комплекта». «Ну нафиг!» — мотнул головой я. «Мне хватило визита на ту сторону Крисны для того, чтобы оценить, насколько недружелюбно к игрокам тамошние обитатели настроены. она на пустошек этих вообще, небось, филиалада грохнут нас там сразу же, да и все. Хотя о чем я? Мы до них просто не доберемся, даже если весь твой клан в сопровождающие возьмем». «С тобой не грохнут», — безмятежно заявил мастер-стрекоз. «Хейген, я знаю, что ты там, если и не свой, то точно не чужой, потому сворачиваешь опито». «Прости за примету, но ты реально начал напрягать. Не знаю, кто и что тебе про меня наговорил, но ответственно заявляю. Блаж!» — добавил в голос недовольство я. «Ты игроков не знаешь. Один какую-то хрень спорол, другой передал, от себя чего-то добавив, третий еще немного приплел. И вот, нате, получите очередную байку. Правда, не очень понимаю, с каких радостей именно мне такая честь перепала. Меня игровой легендой и захочешь не назовешь. Так, один из многих — хворост для костра». «Снова прибедняешься? но в целом, да, так оно и есть», — согласился собеседник. «Честнее было бы достанься твоя удача кому-то более знающему и опытному, тому, кто тут в игре днюет и ночует годами. Но уж так карта легла, По тому разговоры я веду не с ним, а с тобой. Заметь, в открытую, честно и искренне». Мог бы ведь и другим путем пойти. Нет, тоже открытым, но более жестким. Кинул бы весь свой клан на осаду этого замка, а потом сказал «Либо делаешь, как мне надо, либо по углям бегать запаришься». «Не кинул бы», — усмехнулся я. «С чего бы?» — думаешь, силенок не хватит. «Нет, с ними все в порядке, а вот с остальным ошибка выходит». «Это не мой замок, это короля погранича замок, мы тут только квартиранты, и на стенах именно его воинство оборону держать станет, а его твои архаровцы тронуть не посмеют, потому что тут же такие штрафы огребут, что ни в сказке сказать, ни пером описать, нельзя НПС трогать до тех пор, пока они агрессию по отношению к тебе не проявят, правила такие». «Да ты и сам все прекрасно знаешь. Чего рассказывать?» «Ну, а уже если ты его еще и спалишь, то всему клану войны света капец настанет, а нам победу засчитают. И вот тогда-то я, пожалуй, в самом деле обрету статус игровой легенды. Не каждый день Давид, сидящий в подвале рейтинга, гелиафа из топа валит». «Умен!» — похлопал в ладоши мастер-стрекоз. «Хитер! И правила знаешь, что похвально, но все твои доводы яйца выеденного не стоят, вот какая беда!» «Хорошо, я не могу напасть на замок короля Лосарнаха лично, но кто помешает это сделать, ну, например, да хоть бы какому-то претенденту на престол пограничья? Не бывает так, чтобы власть прямо вот всем нравилась!» «Всегда есть пара-тройка диссидентов, ей недовольных, и тут такие сыщутся, а не тут-то где-то еще, например, на западе, да хоть бы даже сердечный дружок королевы Анны, тот, что диковатого вида, как бишь его Биерн, Бран, хмуро ответил я, ощутив себя младенцем, который на полном серьезе затеял бороться с морпехом». «Однако головокружение от успеха у меня порядком расслабило. Забыл я о том, что на всякого мудреца довольно простоты». «Именно», — толкнул меня кулаком в плечо собеседник. «Короли Запада давно на пограничье зуб точат, насколько я знаю, а тут и повод имеется, и король местных кровей в наличии. вот воинская поддержка немалая присутствует». «Даже не надо своих бойцов отправлять. Все чужими руками сделать можно. Как от такого отказаться? Ну, как тебе вариант? Если плохо, могу еще пяток других прямо сейчас предложить. И все как один, реализуемые, без проблем». «Уел!» — развел руки в сторону я. «Туше!» — и «пон!» — уделал, как бог черепаху. «Я пока не бог!» — скромно потупился мастер-стрекоз. Хотя врать не стану, не отказался бы и от этого поста. Над нами что-то громыхнуло в небесах, на нос хитреца стоящего напротив меня упала тяжелая капля воды, заставив его подпрыгнуть. «Все, все понял!» Тут же заявил он, задрав голову вверх. «Это шутка была, шутка, причем неудачная!» «Не знаю, мне показалось, ты всерьез говорил», — с ехицей произнес я, тоже уставившись в синее небо, где всего одна тучка и наличествовала, та, что висела прямо над нами. «Ну, ты давай еще меня потопи», — мастер-стрекоз почесал нос. «И так он штраф навесили, причем кучерявый такой. Мне вперед, наука, надо думать, где и с кем говорить о божественном, плюс гордыню своевременно смирять». «Ты чушь спорол, я тебя умыл, но и сам за этим косяка врезал. Тебе простительно, ты играешь всего ничего, а мне нет. Так что оба хороши. Счет один-один идет». И он протянул мне руку. Конечно, вот так на глазах у всех пожимать ее не стоило. Среди десятков игроков, которые, как всегда, шляются по двору замка, наверняка хватает соглядатаев. которые непременно сообщат своим принципалам о том, что Ленслохины о чем-то договорились с воинами света. О чем хрен знает, но не просто же так их лидеры друг другу конечности мяли. Но и не пожать нельзя. Да, мастер-стрекоз мне точно не друг, но ведь и не враг, по крайней мере, пока. Плюс он ведь в самом деле может знать дорогу на серые пустоши». «Сейчас мне туда не нужно, но кто знает, что будет после. Где-то там находится травница Мэрион в девичестве Фонди, владеющая одной из слез Бога, и если я закрою все гештальты, а странник так и не форсирует Крис, но решил, наконец, захватить мир, то мне туда нужно будет попасть, и моим транспортным средством может стать именно этот хитрец». Просто повторно через подземелье я точно не пойду, мне прошлого раза за глаза хватило, как вспомню мост над пропастью этих тварей, что маршем топали неизвестно откуда, неизвестно куда, то аж мороз по спине пробирает. И еще, он ведь, похоже, не шутил, когда говорил, что хочет стать богом, по крайней мере, темат его слова сочла вполне обоснованными, потому и штраф навесила. Короче, есть над чем подумать. «Ну так что?» — потёр ладони голова воинов света. «Куда путь держим, друг мой? В великую степь или на серые пустоши? Имею в виду, первое предложение сезонное, деньков пять-семь, и всё, свара закончится. А когда случится новая, поди знай, может, через неделю, может, через месяц». «Расписания нет, все вариативно». «А серые пустоши, значит, открыты постоянно?» — усмехнулся я. «Да», — подтвердил мастер стрикос — «правда разово, и не думай, что это путешествие обойдется мне очень дешево. Если бы ты только знал, чего моему клану стоило добыть ключ до этой двери, сколько ушло времени, сил и ресурсов». «Но я готов обеспечить нам дорогу в обе стороны плюс заплатить цену, что ты назовешь в том случае, если в нужный момент ты там поддержишь интересы моего клана и, что особенно важно, мои личные интересы». «Да, совсем ничего не скрывает факт. Ясно же, в разговоре с кем я должен встать на его сторону». Просто имя персоналий не прозвучало. То есть он железно уверен на все сто, что мы со странником, если не приятели, то добрые знакомцы. Так что нет, ничего мне пока делать на том берегу Крисны, приберегу этот вариант до лучших времен. А вот степь — это да, это нужно. Но Валериус, эта простодушная горюшка великовозрастная, самая поздняя к вечеру, окажется среди дружественных баронов, а уже завтра может двинуться в сторону запада, по дороге сметая лояльные к действующей власти города, крепости и поселения. И у самого первого из них я непременно должен оказаться, иначе цепочки заданий кранты». А она полезна невероятно и для меня самого, и для клана, и что особенно важно для Теомат. Вредная богиня сроду мне не простит, если потеряет хоть щепотку возможного влияния на ситуацию. «Подумаю», — помедливо ответил я, — «и о нашем возможном союзничестве и о его цене, но не сейчас, потом». «Разумно и резонно». кивнул мастер Стрекос. «Такие вопросы с кондачка решать не стоит. Тогда степь? Если что, можем махнуть вместе прямо сейчас. Фредер, капитан отряда, сейчас со своими людьми в форпосте «Темное пламя» находится, от которого что до бандитов, что до варваров не сильно далеко. Могу сразу вас познакомить и поставить ему задачу. Еще раз повторю, ты мне ничего за это не должен». «Просто дружеская помощь!» «Мертво уговоришь!» Я снова глянул на небо, где солнце стояло в зените. «Опять же ты еще и компанию мне составишь! Как от такого предложения отказаться? Сейчас только пару распоряжений отдам!» Впрочем, особо никому ничего объяснять было и не нужно. Участники недавнего рейда рассказывали остальным о своих подвигах, Каролина о чем-то спорила сама, за которая попутно изымал у сокланов добытое ими добро, что же до моих приятелей НПС, то они каждый занимались своим делом. Гунтер приходил в себя, брат Мих сидел рядом с ним и что-то бормотал себе под нос, ну а Флосси уже где-то добыл бурдюк с пивом и методично последнее уничтожал». Короче, до меня никому дела не было, кроме разве все того же Амадзе, который, поймав мой взгляд, похлопал себя рукой по боку, на котором висела сумка, мол, нет ли чего, дрожайший лидер, такого, что тебе не нужно, а клану сгодится. Резонно глупо отправляться в гиблое место вроде вечной степи с лутом в кутулях. Первым делом я заценил перстень, который мне перепал от Рахмана. Перстень одинокого бойца. Некогда этот перстень принадлежал отважному и немногословному воину пустыни, ставившему свою честь выше жизни и одинаково помнившему как зло, так и добро. Он приходил на помощь к тем, кого считал своими друзьями даже тогда, когда его не звали и не ждали. абсолютно не думая о славе или добыче. Ну, а враги точно ведали о том, что рано или поздно им придется отвечать за нанесенные обиды, поскольку мщение со стороны этого одинокого воина пустыни неотвратимо как рок, и он никому не уступит свое право на него, даже другу. Плюс 320 к силе, плюс 240 к ловкости – Плюс 110 к выносливости. Плюс 36% к шансу нанести удвоенный урон при контратаке. Плюс 18% к шансу нанести урон ядом. Плюс 28% к маскировке. Плюс 15% к защите от змеиных укусов. Плюс 10% к вероятности найти источник воды в пустыне. 10% скидка у вендоров-караванщиков – Только в азисах Ограничение к классовому использованию предмета. Воины и лекари. Прочность – 2300 из 2300. Минимальный уровень для использования – 95. Скажем прямо, не зря я Бахрамиуса уломал пойти с нами в рейд. Вещь-то козырная. Настолько, что я сразу ее натянул на безымянный палец левой руки, перед тем сняв кольцо, которое, скажем прямо, давно уже перерос. Что до наплечников блаженного мики которые мне достались в качестве еще одной награды за прохождение квеста, то эта вещичка оказалась абсолютно никчимушной, да еще и на 76 уровень. Даже странно, что такой хлам за сложный квест выдали». Еще мне в руки впервые попали шкатулки с секретом, те, что ввели в оборот с последним обновлением. Красивенькие, аккуратные, небольшие, инкрустированные разноцветными каменями, они прямо просили «Открой меня». Да я открыл бы, как бы было чем, но нет. Для сего деяния требовался ключ, который так просто не раздобудешь». его либо сбоя надо брать надеясь на причуды рандома либо на аукционе покупать за неподъемнейшие деньги причем если повезет и они вообще будут в продаже возможно через годик когда народ с шкатулками наиграется цена на данный девайс упадет и их можно будет приобретать за пятачок пучок но сейчас в игре шкатулок куда больше чем ключей потому стоимость запредельна. и ведь берут Сметают с прилавком мигом? Ну, оно и понятно. Это же, по сути, интереснейшая игра в игре, будящая азарт, который правит многими и многими. И даже досады на себя у тех, кто отдал огромную кучу золота после достал из шкатулки рецепт на простой меч первого уровня, думаю, нет. Игрок просто воспринимает это как данность, говоря. Зато в следующий раз сетовая шмотка выпадет и искренне верит в это, что именно ему, а не кому-то другому, в следующий раз удача непременно улыбнется, просто потому, что иначе быть и не может. Воистину, блажен кто верует. Впрочем, там в обычном мире все работает, Точно так же, чем от этих азартных открывателей шкатулок отличаются те, кто участвует в телелотереях, ходит на курсы бизнес-коучей и платит немалые деньги за составление натальных карт. Да ничем, они точно так же надеются на чудо и удачу, которая с чего-то должна встать на их сторону, хоть в чем-то, хоть где-то». «Может, потому что, если хоть за это не цепляться, то вообще верить будет не что. Не в глобальном смысле, не в мировом, а в личном, в житейском. А если верить не что, как дальше жить? Зачем? Для чего?» «Ладно, занесло меня что-то. Надо будет эту красоту Амадзе отдать. Пусть в хранилище лежат. Я точно за ключами гоняться не стану. Мне без них есть чем заняться». «И жетоны туда же отправятся. Не для меня эти маленькие игровые радости. А вот медаль «Пустыня может спать спокойно» в специальный неубиваемый мешочек уберу, а после в личной комнате оставлю. ей ей прикольная вещица!» С одной стороны солнце, встающее над песками от Чеканина, а с другой — мужик в забавном шлеме с козырьком и с легкой небритостью, стоящий на фоне какой-то бочки и смотрящий в даль изображен. Наверное, тоже какой-то легендарный герой из местного заковыристого прошлого. «Обмен, открой!» — попросил я Амадзе, а после перекинул ему вещи из своего инвентаря. «Сегодня меня уже не будет, если что, вы с кролиной ситуацией рулите». «С этим куда собрался?» Казначей мотнул подбородком в сторону мастера стрекоз, который сидел на ступеньке и щурясь смотрел на небо. «Да? С ним?» «В оба гляди», — посоветовал мне полурослик. «Нет, я сейчас заботливо папу не включаю. У тебя, самого думаю, уже яйца с сединой подернулись». Но когда о чем-то договариваешься с такими игровыми китами, как этот, следует взвешивать не то, что каждое слово, а каждую букву, чтобы после не гадать, отчего ты перед ним весь в долгах, хоть вроде ничего взаймы и не брал. Знаю, я хлопнул его по плечу, потому что без тебя, Икро, ни о чем с ним договариваться не стану, да и предупреждал ты меня об этом как-то недавно уже. Ну да, ну да, покивал казначей, явно изучая полученные от меня предметы. Прямо поверил. М -м -м, хорошее колечко, не жалко. Для своих нет, заверил я его. Все, бывай. Да, за Гунтером наблюдай, не сочти за труд. Ему неслабо прилетело нынче, мало ли что... Система любит всякие трюки, вроде «вы не оказали НПС своевременную помощь, и он умер». Репутация с орденом плачущей богини снижена на десять единиц. Ничего такого я на самом деле никогда не слыхал, но все же лучше будет, если за непутевым рыцарем будет пригляд. Его Фрея уже осмотрела и каким-то зельем поподчевала. Отмахнулся от меня полурослик «Так, мысь!» «А ты куда намылилась? Что значит домой Алут сдать в казну? Иди сюда, я говорю!» «Хреновый я все же друг! Вон Амадзе, которому до фона Рихтера дела в целом нет, про то, что с ним Фрея поработала, знает, а я нет! Стыдобища! Идем?» Поняся со ступеньки мастер старикоз когда я подошел к ему, а после изящным жестом достал из сумки свиток перемещения или передумал идем я глянул на назира, который по своему обыкновению появился словно из ниоткуда вот вроде бы только что его рядом не наблюдалось, но стоило только прозвучать слову идем и он тут как тут. на жаль, степь такое место, где лучше выживать в одиночку, без друзей НПС. Так за них спокойнее. Ну и ладушки, глава воинов света взмахнул рукой, и вспыхнула синева, в которую шагнул сначала он, а после и я. Причем в последний момент, уже входя в портал, я заметил седую ведьму, которая, как мне показалось, было очень недовольна тем, что я куда-то отправился в компании с мастером стрекоз. Вроде как даже руками махала, мол, «Куда? Стой!» Хотя, наверное, показалось. Случись чего серьезное, она бы мне в личку какую-то гадость написала, а ничего такого не произошло. Ну, а недовольство? А когда она вообще чем-то довольна бывает в последнее время? «Что до форпоста, это было не то место, где не так давно побывала наша дружная компания. Похожее, но точно не то. И дома стоят по-другому, не в две линии друг напротив друга, а эдакой подковой, и кабак местный носит другое название». Здесь вон на вывеске фигурирует надпись «Три топора», в компании с тремя не сильно умело изображенными указанными предметами, расположенными рядком, а в том форпосте трактир точно звался иначе, если не ошибаюсь, «Солнечный удар». Ну и картинка была соответствующая. Солнце во всю вывеску и какая-то растительность, красующаяся на его фоне». Открыв карту, я убедился в своей правоте. От гор, переход через который дался нам немалой кровью, меня сейчас отделяло, ох, какое неслабое расстояние. Судя по всему, я находился чуть ли не в самом сердце великой степи, не сказать, что ближе к ее краю. «Кстати, попутно я выяснил, что заканчивается она на берегу то ли моря, то ли огромного озера, носящего изящное название мируанд Раньше его на карте вовсе не было, а теперь вот появилось. Интересно, а что за ним? Вернее, там вообще что-то еще есть? Просто карта мне на этот вопрос ответа дать не могла. За названием и началом водной глади... Местная география опять сменилась мертвой, неизведанной зоной. Окажусь в кабинете Зимина, непременно гляну. С моей небесной покровительницей никогда не знаешь, в какую дыру тебя занесет. Вдруг за этим Мируантом еще что-то есть, и там проживает великий воитель, без которого ей не обойтись. «А вот и капитан Фредер». Повертев головой и кого-то заприметив, сообщил мне мастер стрекос и взмахнул рукой. «Привет! Моё почтение! К нам подошёл довольно молодой воин с приятным открытым лицом и, судя по амуниции, немаленьким уровнем. Это Хейген, друг нашего клана. Представил меня глава воинов света, и мы обменялись с капитаном рукопожатием. Замечу отдельно. Очень большой друг!» «Замечательно!» – кивнул Фредер. «А насколько?» «Настолько, что в нынешней сваре НПС мы займем ту сторону, которая нужна ему», – пояснил мастер стрикос «Кстати, Хейген, ты с ней определился?» «Да», – подтвердил я. «Думаю, мы встанем на сторону славного Рангхана, вождя племени Грух. Поддержим, так сказать, местные федеральные власти в их борьбе с беззаконием». «Ну, последнее спорно», – рассмеялся капитан. «Это великая степь, власть в ней тот, кто на данный момент находится в лучшей физической форме. Грухов, к слову, с месяц назад здорово потрепали в войне за засоленные шахты, причем сделали это их же собственные родичи». «Это как?» – заинтересовался мастер-стрекоз. «Племена Грухи на ух, по факту, происходят от одного корня», – пояснил Фредер – родоначальник у них один легендарный воин завоеватель грах его сыновья сцепились за власть каждый после пошел своим путем короче все как всегда диалектика власти подтвердил мой спутник и вздохнул ничто ниного под луной а на чьей стороне мы выступили в прошлый раз и следные шахты что ты упомянул в них есть какой то наш интерес «Что ты глазами лупаешь?» «Ага, понятно. При нем говорить можно. Все нормально». «С шахт мы имеем в месяц три мешка розовой соли», – отрапортовал Фредер. «Редкий алхимический реактив стоит немало. Потому ни на чьей стороне мы и не выступали тогда. Интереса нет, а убытки возможны. А сейчас, конечно, лучше бы бандитов поддержать. У нас с ними репутация куда ниже». «Ну, если надо встать за ранга, не вопрос!» «Блин, глядя вот на это все, понимаешь, насколько я маленькая рыбешка в большом игровом пруду. Казалось бы, обычная шахта. Девяносто девять из ста игроков просто пройдут мимо. А тут, оказывается, вон розовую соль можно ежемесячно получать. Интересно, сколько таких шахт у меня в пограничье?» Причем слово «шахт» тут образное. Я про источники дохода вообще. «Скажи, Фредер, а ты ничего не слышал про такого местного бандита, как Уурш?» Спросил я у капитана, немало не заботясь о том, что это имя услышит и мастер-стрекоз. Как было сказано ранее, да пофиг, все равно ничего не поймет. Это полуорк, что ли, уточнил тот, с дренющими такими руками, которые до земли достают, знаю, пакостный персонаж, собрал вокруг себя сброд со всей степи, причем такой, который даже по местным меркам последним отребьем считается и творит разные непостребства. А в нынешней заварушке он участие принимает? Даже подался чуть вперед я или нет? Тут ведь вроде каждый сам по себе, насколько мне известно». «Ну да, автономия полная», – подтвердил капитан. «Но когда дело доходит до драки варваров и бандитов, то последние иногда объединяются. Не все, разумеется, в степи гуляет с два десятка шаек. Пять-шесть, не более. Про нынешний альянс ничего сказать не могу. Сам пока не знаю, кто к рунгу примкнул». «Недоработка», – заметил мастер Стрекос. «Обязан знать, это твоя работа». «Ладно, чего лясы точить? Мы к этому ранг -хану. как? На лошадках или порталам?» «Лучше порталам», — предложил Фредер. «Мы к нему не воевать, а с волей изъявлением для заключения договора. Весь отряд не нужен, да и быстрее так». После строгого, аскетичного и, прямо скажем, мрачного форпоста атмосфера лагеря варваров с ее шумом, пестрыми шатрами, головами, торчащими на шестах и раскрашенными во все цвета радуги, воню немытых тела, также кострами, пламя которых, казалось, достигает небес, полоснуло по глазам, словно бритва. «Весело тут у них», — с интересом озираясь, сообщил нам мастер-стрекоз. правда грязновато антисанитария однако так дикариже негромко пояснил капитан хэй хо храох мы кранхану вами выполнено задание варвары великой степи награды двести тысяч опыта сто тысяч золотых ну наконец то вам предложено принять задание дикая орда Данное задание является двенадцатым в цепочке квестов «Ближний круг». Условия. Вождь племени Грукх должен встать на сторону богини тиамат Награды. Триста тысяч опыта. Сто двадцать тысяч золотых. Драгоценный камень рандомно. Получение следующего квеста цепочки. «Что за дело у тебя к повелителю?» «Осведомился у него высоченный ростом в полтора меня варвар, покрытый татуировками, похожей с головы до ног. По крайней мере, все те участки тела, которые не закрывали куски шкур или амуниция, были покрыты сложным переплетением нарисованных узоров. Или он сам хотел тебя видеть? Мы и мои братья, — капитан показал рукой на нас, — желаем принять вашу сторону в новой войне с шакалами из степи». «За нами стоит еще полсотни бойцов, и мы...» «Арррр!» — издал утробный рык Храох, причем случилось это сразу после того, как его взгляд скользнул по мне. «Сам пришел, хар Небеса! Как же будет рад, Хан! Вот и жертва! Хорошая, достойная жертва!»